главе. Академия номер один. Юйхао изначально планировал поразмыслить над несколькими техниками захвата, которым Бэйбэй научил его вчера, но он сразу отказался от этого, услышав слова Сяоя. Троица продолжила свой путь. Пока они шли, Сяоя объясняла Хо ситуацию внутри Академии Шрека. Академия Шрек была основана 10 тысяч лет назад, и слово Шрек означало «монстр» на древнем языке. Это также означало, что люди, основавшие Академию Шрек, хотели основать Академию монстров. Самым старым девизом Академии Шрек было «развивать только монстров, а не обычных людей». Но слово «монстр» на самом деле имело в виду гениев. Даже человек, основавший секту Тан, которая была сектой номер один континента мастеров, был выпускником Академии Шрек, и именно этот ученик стал причиной первых славных моментов Академии. В то время Академия Шрека имела лишь своих первых учеников, которых в истории Академии Шрек называют как «семь монстров Шрека». Сказ о семи монстров Шрека уже давно стал широко распространенным, и самыми известными среди них были жена и муж. Этот муж являлся мастером секты Тан. Впоследствии Академия Шрека оставалась в почете, несмотря на упадок секты Тан. Более того, благодаря развитию в последующие годы она постепенно стала Академией номер один континента мастеров. В наше время... Академия Шрек занимала высокое положение. Это случилось из-за континентальной войны, которая произошла во время столкновения континента мастеров и континента Солнца и Луны четыре тысячи лет тому назад. Когда война только началась, три империи континента разошлись во мнениях, из-за чего армия континента Солнца и Луны имела такое преимущество, что даже смогла пробиться во внутренней области континента мастеров. Декан Академии Шрек призвал всех сплотиться в этот момент. К его призыву неожиданно откликнулись многие, из-за чего почти 60 титулованных мастеров временно стали командирами трех армий. Взяв на себя командование армии, они быстро уничтожили армию Империи Солнца и Луны, добившиеся окончательной победы и объединив континенты в один под названием «Континент мастеров». Империя Солнца и Луны смогла продолжить существование, лишь отказавшись от своих земель и выплатив военные репарации. Однако их военная сила значительно ослабла, что привело к тому, что Империя Солнца и Луны больше не смогла соперничать с объединенной армией мастеров континента. Ее военная сила в лучшем случае была равна военной силе одной армии. Репутация Академии Шрек взлетела благодаря войне. Это было связано не только с тем, что Академия Шрек собрала 60 титулованных мастеров, но также с тем, что декан Академии Шрек того года стал командующим Объединенной Армии Трех Империй. Императорские семьи Трех Великих Империй, к своему удивлению, обнаружили, что практически все генералы Объединенной Армии происходили из Академии Шрек. Благодаря единому распределению ресурсов декана Академии Шрек, между тремя армиями трех империй больше не было разногласий. Они смогли добиться победы благодаря объединению. С тех пор Академия Шрек больше не принадлежала одной стране. Она стала автономной. Академия Шрек вырастила много крайне мудрых деканов. Несмотря на величественное положение Академии на континенте, они вообще не были высокомерными. Академия относилась ко всем странам абсолютно одинаково. Более того, у нее не было личной армии, и количество учителей в Академии не превышало определенный лимит. Из-за этого Академия Шрек не вызывала чувства опасности у других стран. В конце концов, Академия Шрек была лишь просто Академией. Таким образом, она не только продолжила существовать, но и ни одна страна не могла с легкостью пошатнуть ее высокое положение. Сяо Я рассказала Хо, что Академия Шрек сейчас была разделена на две части – внутренний двор и внешний двор. Каждый год они принимали примерно тысячу новых учеников, но общее количество учеников во всей Академии никогда не превышало пяти тысяч. На завершение учебы и окончание Академии Шрек уходило примерно 12 лет. Это также означало, что Академия Шрек исключала много учеников, Каждый год. Если кто-то не смог пройти оценку Академии, то он будет беспощадно выкинут из нее. Однако, каждый человек, который смог успешно окончить Академию Шрек, был гением, который рождался раз в поколение. Можно сказать, что Академия Шрек по-настоящему стала гнездом, заполненным экспертами. Что между Империей Небесной Души, Империей Духа Лин и Империей Звездного Мастера даже возникали политические вопросы из-за количества учеников, которые Академия Шрек будет принимать каждый год? Из этого ясно можно было увидеть славу Академии номер один. Империя Солнца и Луны, с другой стороны, Это, возможно, из-за их неприязни к Академии Шрек. Никогда не просили принять своих людей учиться в Академии Шрек. В Империи Солнца и Луны также было несколько хороших академий, которые достигли довольно высоких стандартов после нескольких тысяч лет развития. Но военная сила Империи Солнца и Луны всегда была ограничена из-за договора, который они заключили после войны, что не давало им расшириться слишком сильно. Таким образом, империя Солнца и Луны была ниже травы, тише воды, по крайней мере, только на поверхности. Юйхао, когда ты войдешь в империю, ты будешь культивировать во внешнем дворе. Внешний двор разделен на много факультетов, поэтому тебе временно стоит культивировать внутри факультета контроля. А также ты должен одновременно учиться в отделе духовных инструментов. Что думаешь? Спросила Сяоя, ознакомив Хо с внутренней ситуацией Академии Шрек. «Учитель Сяоя, что такое отдел духовных инструментов?» Спросил Хо, и Сяоя ему тут же ответила. «Так называемый отдел духовных инструментов является местом, созданным для изучения духовных инструментов». Она неожиданно стиснула зубы в гневе, когда произносила слова «духовные инструменты». «Духовные инструменты?» Хо все еще был слегка озадачен, однако нельзя было винить его за это. Академия Шрек сейчас была Академией номер один на континенте, а он вырос в замкнутой среде. Таким образом, у него было мало знаний и опыта в таких вопросах. Увидев слегка недовольное лицо Сяоя, Бэй-Бэй начал объяснять место нее. «Духовные инструменты на самом деле имеют большое отношение к нашей секте Тан». В некотором смысле, духовные инструменты на самом деле являются оружием, которое мы можем активировать с помощью духовной силы. Духовные инструменты более высокого качества имеют большую силу. Это также значит, что даже если ты инструментальный мастер, ты можешь иметь высокую атакующую мощь, владея сильным духовным инструментом. Однако, изобретение духовных инструментов было одной из главных причин упадка нашей секты Тан. Наша секта Тан все еще процветала четыре лет назад. Однако столкновение с континентом Солнца и Луны являлось основной причиной упадка нашей секты в Тан. Сяо Я заговорила с ненавистным тоном. Наша секта Тан славилась своим скрытым оружием и нашим основным источником дохода, конечно же, была продажа этого скрытого оружия. В прошлом – Почти каждая страна покупала у нас определенное количество скрытого оружия. Даже некоторые секты делали это. Более 4000 лет назад между континентом Солнца и Луны и нашим континентом Дуло вспыхнула война. Армия трех стран, поддерживаемая скрытым оружием нашей секты Тан, столкнулись с армией Империи Солнца и Луны. В итоге, несмотря на то, что империя Солнца и Луны не была сильна в области мастеров духа, они имели уникальное понимание в области духовных инструментов. Эти духовные инструменты активировались духовной силой и превосходили скрытое оружие нашей секты, и в силе, и в дальности, и во всем. В результате три империи нашего континента понесли огромные потери на начальной стадии войны. Несмотря на то, что мы выиграли войну, эффективность скрытого оружия нашей секты Тан подверглась сомнению. С того момента различные страны начали снижать объем покупок нашего скрытого оружия. Даже если наши доходы были все еще высокими, большая часть доходов шла на благотворительность согласно воле первого мастера нашей секты. Пожертвованные деньги использовались для улучшения жизни простого народа, который жил в бедных районах, а также для строительства школ и других общественных учреждений. Таким образом, у нас было мало дополнительных наличных. В то время в секте Титан было несколько тысяч людей. Однако, скорость нашего упадка была слишком высокой. Спустя 200 лет наша секта пришла в упадок. Бывшая секта номер один континента больше никогда не поднималась на свой прежний уровень. Когда секта Тан достигла моего поколения, осталось лишь три человека. Мой отец, моя мать и я. И мои родители умерли, когда мы охотились на каких-то духовных зверей. Таким образом, в секте Тан остался лишь одинокий ребенок. Когда Сяоя рассказывала это... По ее гладкому и изысканному лицу текли слезы, и она крепко сжала кулаки. ейхау тут же пробормотал. «Учитель Сяоя, скрытое оружие нашей секты Тан действительно не может сравниться с теми духовными инструментами?» Сяоя вздохнула и сказала. «Эх, в определенных аспектах ответ будет «да». Континент Солнца и Луны принес с собой не только духовные инструменты, но и обильное количество полезных ископаемых». Все эти редкие минералы являются хорошими проводниками для духовной силы, из-за чего они отлично подходят для производства духовных инструментов. Это вызвало быстрое развитие духовных инструментов в последующие несколько тысяч лет после окончания войны, что привело к еще меньшему спросу на скрытое оружие нашей секты. Однако в области тщательности и искусности конструкции «Скрытое оружие нашей секты Тан совершенно превосходит духовные инструменты. Это особенно верно для нескольких острых скрытых оружий, которые даже превосходят духовные инструменты. Однако эти скрытые оружия также имеют очень сложные требования по изготовлению». Бэйбэй -бэй погладил Сяоя по голове и сказал... Изобретение духовных инструментов действительно нанесло сильный удар по нашей секте Тан и ее скрытому оружию. Когда я только встретился у Я, она упрямо верила, что скрытое оружие сильнее духовных инструментов. Однако факты доказали, что духовные инструменты способны заменить скрытое оружие нашей секты в роли оружия, которое применяется всеми сторонами, в чем действительно есть смысл. Во-первых, это связано с тем, что они просто были с легкостью приняты народом, особенно теми инструментальными мастерами духа, которые на самом деле не имеют атакующих способностей. Получив духовные инструменты, они практически мгновенно превратились в боевых мастеров духа, и ценой этому была лишь духовная сила. Поэтому, обсудив это, я и Сяоя решили, что если мы хотим, чтобы секта Тан вновь начала процветать, то мы точно не можем продолжать следовать старым путям, заперев себя в своем мире. Если мы хотим, чтобы слава секты Тан восстановилась, мы не только должны понять духовные инструменты, мы также должны объединить их с производственными техниками нашего нынешнего скрытого оружия, чтобы создать еще более сильные духовные инструменты это единственный способ, благодаря которому секта Тан будет иметь возможность расти. По этой причине каждый человек нашей секты Тан должен одновременно изучать духовные инструменты и культивировать своего боевого духа». Юйхао ответил. «Учитель Сяуя, самый старший брат, если духовные инструменты настолько сильны, почему империя Солнца и Луны проиграла объединенные империи трех империй?» бейс -бэй спокойно улыбнулся и сказал. Несмотря на то, что духовные инструменты были сильны, даже сильнейший духовный инструмент не мог сравниться с боевой мощью титулованного. Однако, после нескольких тысяч лет разработки начали появляться несколько особо сильных духовных инструментов, чья сила могла угрожать даже титулованным. Однако, духовные инструменты имеют одну большую проблему. Чем сильнее духовный инструмент, тем сильнее должен быть мастер духа, чтобы проявить всю силу духовного инструмента. Если у тебя нет достаточной духовной силы, чтобы поддерживать их использование, их мощь будет крайне ограничена. Таким образом, после слияния двух континентов начал происходить интересный феномен. Люди отсюда изо всех сил изучают методы производства духовных инструментов, а люди из империи Солнца и Луны изо всех сил стараются вырастить сильных мастеров духа. Спустя несколько тысяч лет кажется, что наши два континента на самом деле пришли в определенный баланс. Юйхао в итоге получил представление об Академии Шрек благодаря пояснениям Бэйбэя и Сяоя. Сяоя вытерла слезы на своем лице, затем схватила хоза рукав и сказала, «Малыш Юйхао, сейчас самым важным делом для тебя является остаться внутри Академии Шрек». Бэй-Бэй и я уже являемся учениками третьего класса, и мы должны довольно легко перейти в четвертый класс, так как я получила мое тысячелетнее духовное кольцо. Начиная с четвертого класса, процент исключения не такой уж и высокий. Спустя несколько лет у нас будет шанс войти во внутренний двор и учиться там. Однако у тебя другая ситуация. Когда ты войдешь в академию в качестве первоклассника, ты столкнешься с самой сильной конкуренцией. Академия через три месяца проведет оценку новых учеников, и после этого смогут остаться лишь те ученики, которые смогут пройти эту оценку. Несмотря на то, что наша секта Тан имеет привилегию выпускать одного ученика в Академию Шрек, лишь от тебя самого будет зависеть, сможешь ли ты продолжать оставаться в ней или нет. С этим тебе никто не сможет помочь. Ты все понял? Юйхау серьезно кивнул и сказал. Учитель Я буду стараться изо всех сил». «Однако, имея такую силу, ты и самый старший брат еще не стали учениками внутреннего двора?» Сяоя ответила. «Это легче сказать, чем сделать. Правила Академии Шрек никогда не менялись. Внешний двор был создан позже из-за просьб трех империй, чтобы они могли воспитывать еще большее количество талантливых людей. Однако...» Лишь ученики, вошедшие во внутренний двор, считаются настоящими учениками Академии Шрек. Каждый ученик внутреннего двора является гением или чудовищным гением, некоторые из них можно даже описать словом «монстр». Ученики внешнего двора, которые провели в нем 6 лет, дается им тест, и они могут окончить Академию, когда пройдут его. Только самые выдающиеся из прошедших этот тест – которых обычно очень малое количество, будут иметь шанс сдавать вступительный экзамен внутреннего двора. Им будет разрешено войти во внутренний двор только после прохождения теста. Чтобы завершить обучение во внутреннем дворе, требуется 6 лет. Предположительно, каждый выпускник внутреннего двора является как минимум экспертом ранга императора духа. Более того, все страны будут хорошо относиться к ним, даже империя солнца и луны. «Академия Шрек настолько невероятна?» Когда Юйха услышал это, в его сердце начало подниматься чувство страсти. Он тайком подумал про себя, что если он однажды сможет окончить внутренний двор Академии Шрек, он мог бы вернуться в особняк герцога, чтобы попросить останки своей матери. Тогда его мать была бы в покое. Подумав об этом, он крепко сжал свои кулаки. Бэй, Бэй был серьезно настроен и с серьезным видом ему сразу же сказал. Она намного невероятней! Я однажды видел старшеклассника из внутреннего двора. Он в одиночку вошел в великий лес звездного духа и голыми руками одолел трех тысяч летних духовных зверей, не убивая их. Он принес их прямо в академию. Предположительно, это была миссия, которую он получил в оценке десятого класса. Все, я сказала. Я даже слышала, что однажды был ученик двенадцатого класса, который достиг уровня Святого Духа перед выпуском. Более того, у него даже было сто тысячелетнее духовное кольцо. Того старшеклассника позже оставили в академии, чтобы сделать из него следующего декана. Услышав их пояснение, ухо появилось нетерпеливое чувство. Его взаимодействие с бэй и Сяоя в последние несколько дней дали ему понять величину пользы, которую хороший учитель может принести его развитию. Академия Шрек, без сомнения, была лучшим выбором. Он тайком поклялся себе, что независимо от того, насколько усердно ему придется трудиться, он останется во внешнем дворе и будет бороться, чтобы в будущем войти во внутренний двор. Имея такое чувство в сердце, Хо начал обдумывать секретные техники секты Тан. Рассказы Бэйбэй -Бэ и Сяоя об Академии Шрек уже зажгли пламя в его сердце. Сяо и и Бэй Бэйбэй не могли не улыбаться, увидев внешний вид Хо. Они ведь тоже были похожи на Хо, когда впервые вошли в Академию Шрек. Спустя несколько часов Хо наконец увидел Академию Шрек. Она была больше похожа на город, чем на Академию. Когда они вышли из леса рядом с главной дорогой, они смогли увидеть высокие стены, простирающиеся до далеких полей. Академия Шрек была основана на широком поле, поэтому она покрывала крайне обширную площадь. Перед ним был город, и он назывался Город Шрек. Город Шрек был одним из самых больших городов на континенте. Его население было больше двух миллионов человек. Более того, Академия Шрек была единоличным правителем города, и ей не нужно было платить налоги странам. Этим пунктом не могла похвастаться ни одна Академия из других стран даже Академии Континента Солнца и Луны. Академия Шрек была расположена не в центре города, а в восточной его части. Это было связано с тем, что Великий Лес Звездного Духа был расположен на востоке. Академия Шрек была окружена полем и была открыта со всех сторон. Город был не только местом расположения Академии Шрек, а также самым важным торговым городом изначальных трех империй континента. Благодаря Академии Шрек, внутри города Шрек всегда царил мир. Сделки, проведенные внутри города, были не только частными, но и люди также чувствовали себя спокойно, совершая их. Благодаря этому, большинство торговцев трех империй выбирали город Шрек местом проведения международных сделок. Люди могли свободно входить и выходить через южные, западные и северные городские ворота города Шрек. Восточные врата были доступны только для Академии Шрек. Йуха ушел за Бэйбэем и Я, и они прибыли к восточным городским вратам. Эти городские врата могли быть использованы только Академией, но сейчас они были сильно нагружены. Снаружи восточных врат собрались как минимум 5000 человек, и тут было очень оживленно. Большое количество торговцев уже переместилось сюда из-за слухов, поэтому восточные врата были намного оживленнее, чем другие. Младший брат, ты как раз вовремя для набора новых учеников. Тебя должны без проблем принять в группу учеников этого года, из-за чего ты будешь на три класса младше нас. Эти обычные новые ученики не только должны пройти оценку, но также должны иметь рекомендательное письмо, как минимум из столичных городов трех империй. Это время, когда всегда является самым оживленным периодом для города Шрек. Юйхау тихо спросил. «Самый старший брат, оценка будет очень сложной». Бэйбэй колебался и подсознательно посмотрел на Хо. А Сяо Я, с другой стороны, была откровенна и сказала сразу. «Он рано или поздно узнает. Это также станет движущей силой, чтобы он усерднее трудился, поэтому нам лучше сказать ему прямо сейчас». Малыш Хо, вступительный экзамен во внешний двор Академии Шрек имеет два требования. Первое, тебе не должно быть больше 12 лет. Второе, твоя духовная сила не может быть ниже 15 ранга. Если посмотреть чисто с точки зрения норматива экзамена, ты не соответствуешь требованиям. Она не добавляла слов, которые побудят Хо трудиться усерднее, потому что она знала, что он уже трудится достаточно усердно. Хо серьезно спросил. «Тогда первая оценка, которая пройдет через три месяца, тоже будет проверять мою духовную силу». Учитывая его телосложение, ему было невозможно поднять свою духовную силу с 11 ранга до 15 всего за три месяца. Бэйбэй -бэй покачал головой и ответил, «Нет, экзамены нашей Академии Шрек состоят из реального боя. Однажды один учитель сказал, «Любые числовые данные тускнеют перед лицом реального боя». Юхао решительно кивнул и сказал, «Учитель Сяо я, самый старший брат, возможно, сейчас я и не могу сравниться со значительным большинством новых учеников, но я точно превзойду их в будущем». В его словах было спокойствие, которое превосходило его сверстников, а в его духовных глазах содержалась невероятная решимость. Бэйбэй, -бэй, который был на голову выше Хо, протянул руку, чтобы взять его за плечи и сказал, «Идем». Если ты сможешь продержаться следующие три месяца, самый старший брат будет оптимистичен насчет твоих шансов продержаться до конца». Бэйбэй -бэй и Сяоя взяли хоз с собой, обходя толпу и прибыли к восточным городским вратам. Снаружи стояли 10 девушек и мальчиков, защищая восточные городские врата. Они были примерно одного возраста, с Сяоя и Бэйбэем, и все они были одеты в желтые одежды воинов с зеленым узором на груди. Это была униформа второклассников и третиклассников внешнего двора Академии Шрек. Когда они увидели Бэй-Бэя, они сразу стали почтительными. «Старший брат Бэй, ты вернулся!» Бэй-Бэй улыбнулся и поприветствовал каждого из младших и старших братьев. После этого он сказал несколько слов лидеру этой группы. Тот ученик взглянул на Хо и затем сразу кивнул. «Нет причин сомневаться в словах нашего старшего брата. Проходите и зарегистрируйте этого младшего брата!» Бэй-Бэй улыбнулся и показал ему большой палец. «Спасибо! Я угощу вас, младших братьев, в следующий раз!» Тот лидер группы также не был скромен и рассмеялся. «Ха-ха-ха! Тогда решено! Мы не упустим такую возможность попировать!» Бэй-Бэй поднял руку и дал ему пять. «Я не разочарую вас!» После этого он и Сяуя взяли с собой Хо к восточным городским вратам, которые также являлись вратами Академии Шрек. Неподалеку стоял новый ученик, который только что зарегистрировался на оценку, и он спросил старшего ученика, который был ответственен за его оценку. Старший соученик. Кем был тот старший соученик? Это был старший брат Бэй. Его зовут Бэй-Бэй, но все называют его удар молнии Бэй-Бэй. Он обладает звериным духом номер один, синим молниеносным тираническим драконом. Более того, он исключительно талантлив. Он прорвался на 30-й ранг в возрасте 13 лет, его культивация предположительно приближается к 40-му рангу, что означает, что он может совершить прорыв и стать предком духа в течение одного или даже, может, двух лет. Он один из выдающихся экспертов нашего внешнего двора. Если бы там младшая соученица Сяоя не сопровождала его, то, учитывая силу самого старшего брата Бэя, сейчас бы он уже проходил оценку на переходе на пятый курс внешнего двора. Если он прорвется на сороковой ранг, я предсказываю, что даже экзамен шестого класса не сможет его остановить». Самый старший брат Бэй не только силен, а также всегда добр к людям. Если ты спросишь, кто является самым популярным человеком во внешнем дворе, то ответом точно будет он. Самый старший брат Бэй является принцем на белом коне для многих учениц внешнего двора, но он сосредоточен на той, кого любит. Ради младшей соученицы Сяоя он отказал бесчисленным количеством учениц академии. Говорят, даже некоторые ученицы из внутреннего двора влюбились в него. По всеобщему мнению, старший брат Бэй точно войдет во внутренний двор максимум через годика-два. Когда Хо вошел в Академию Шрек вместе с Бэйбэем и Сяоя, то то, что он увидел, отличалось от величественного и торжественного зрелища, которое он представлял в своей голове. Академия Шрек имела элегантную атмосферу, внутри были разновидности обильной и пышной флоры. Когда он шел по широкой главной дороге, он видел как минимум 10 растений, куда бы ни посмотрел. Эти растения явно были тщательно ухожены. Когда они прошли примерно 200 метров, перед ним появились несколько огромных скульптур, закрывая его поле зрения. Там было в общей сложности 10 скульптур, и они были высотой в 10 метров. Все они были вырезаны из крайне твердого гранита. «Впереди стояли три скульптуры, и скульптура посредине была похожа на старого человека. У него был набор очков, и на его лице сияла улыбка. Его фигура была средней, но он был слегка полным и выглядел как подхалим». Бойбей сказал, «Человеком посредине является Флендер, основатель Академии Шрек, а также ее первый декан. Слева от него находится предок моего клана». Он создал основы обучения, которые сейчас используются различными системами боевых душ внутри Академии. Он также является одним из десяти образцов для подражания мира боевых душ, и имеет титул Грандмастера. Его зовут Юй Сяоган. Моя мать была прямым потомком его родословной. Женщину слева зовут Люэр Лонг, и она тоже является моим предком. Она жена Грандмастера. Они трое были способны объединиться и сформировать золотистый железный треугольник. Если декан Флендер основал Академию Шрек, то Грандмастер является ее настоящей душой. Он также был человеком, который единолично вырастил семерых монстров Шрека, чьи скульптуры мы видим за этими тремя. Скульптура Грандмастера выглядела как мужчина средних лет, который немного истощен, в то время как Льюер Лонг была очаровательной женщиной средних лет. За ними тремя по горизонтальной линии стояли семь скульптур. Когда Хо посмотрел на скульптуру посредине, которая стояла впереди остальных, его тело не могло не задрожать. Это была статуя высокого мужчины с красивой внешностью, но самой особенной частью были его глаза. На его лбу был узор в виде слова «царь», и, несмотря на то, что это была лишь скульптура, от него исходило внушительное и сильное давление. Сень скульптур за золотистым железным треугольником является семью монстрами Шрека, которые создали свою легенду. Человеком спереди являлся Белый Тигр Мубай, а вторым человеком являлся Колбаса Оскар. Третий человек является предком нашей секты Тан – Асура Тансан. Тансан был самым красивым среди семерых. Его голубые волосы не спадали на плечо, и он был одет в простой набор воинских одеяний. Вокруг его скульптуры извивались голубые лозы, которые явно были его боевой душой, синей серебряной травой. На его губах также была едва заметная улыбка, но его словно живые глаза смотрели на женщину с плетенными волосами, которая стояла пятой. Четвертым является злой феникс Махунзунь, а пятой является жена предка нашей секты Тан, мягкая кость Сяо Ву. Согласно истории, Она была 100 тысячлетним духовным зверем, которая выбрала путь культивации в качестве человека. Дальше стоит девять сокровищ Нин Рон который имеет титул самого сильного вспомогательного духовного мастера. Она также является женой Оскара. Последний является боевой мастер преисподни Жуцин. Она была женой Мубая Белого Тигра. Скульптуры первого поколения семи монстров Шрека имели различные формы, но тот факт, что все они были титулованными, подтверждал, насколько же они были сильнейшими в прошлом. Взор Сяоя сосредоточился на скульптуре Асуры Тансани. Золотистый железный треугольник и первое поколение семи монстров Шрека заложили фундамент Академии Шрек. «Даже если прошло 10 тысяч лет, и через Академию Шрек прошли бесчисленное количество выдающихся гениев и экспертов, количество скульптур никогда не увеличивалось, их всегда было всего 10», — Бейбей объяснил своему младшему брату. «Мы должны разделиться здесь. Если пойдешь налево, то придешь к институту боевых душ. Если пойдешь направо, то придешь к институту духовной инженерии». Эти два института являются самыми большими ветвями Академии Шрек, и они оба являются частью внешнего двора. Если сравнивать их, то Институт Боевых Душ будет немного больше. Более того, Институт Боевых Душ также разделен на много отделов. Мы сначала пойдем в Институт Боевых Душ, чтобы зарегистрировать тебя. Основным требованием для зачисления в Институт Духовной Инженерии является прохождение первой оценки новых учеников. Глаза Хо все еще смотрели на 10 скульптур. Когда он думал о легендах, которые его мама рассказывала ему, он время от времени был шокирован в своем сердце. Дорога с левой стороны скульптур была очень широкой, могла вмещать 4 или даже пять карет. Рядом с дорогой также была вывеска с надписью «Приозерная дорожка». Под тенистыми зелеными деревьями, которые были справа, был виден большой водоем. Это также означало, что под скульптурами золотистого железного треугольника и семи монстров Шрека было огромное озеро. Сяоя заметила взор Хо и гордо сказала ему, «Это искусственное озеро, созданное, чтобы почтить память предка нашей секты Тан, Тансана. Оно называется «Озером Бога моря», потому что, согласно легендам, предок нашей секты Тану унаследовал наследие Бога моря озеро бога моря имеет крайне большую площадь поверхности и полностью состоит из грунтовой воды внутренний двор нашей академии шрек находится на острове в середине озера бога моря для всех учеников дойти до центрального острова озера бога моря является большой честью бэйбе -бэй глубоким взором посмотрел в сторону озера бога моря и в его глазах тут же промелькнул решительный и упрямый огонь Озеро моря действительно было очень большим. Когда они пошли по приозерной дорожке и направлялись на юг, им понадобилось повернуть на запад лишь через 15 минут. Когда они прошли еще примерно 15 минут, дорога, наконец, начала расширяться, и в их поле зрения появилась обширная прямоугольная площадь. Рядом с площадью висела вывеска «Площадь Шрек». За площадью Шрек было много высоких учебных зданий. Все учебные зоны имели разные цвета и были разделены на четыре основных цвета – белый, желтый, фиолетовый и черный. Если посмотреть далеко на юг, то можно было увидеть серую учебную зону. бэй, -бэй показал пальцем на учебные здания рядом с площадью и сказал, «Разные цвета учебных зон обозначают разные классы учеников, которые дифференцируются цветом духовных колец». Белые учебные зоны предназначены для новых учеников, так как белый цвет является цветом слабого, самого слабого десятилетнего духовного кольца. Соответственно, желтые учебные зоны предназначены для учеников второго и третьего класса, и фиолетовые зоны предназначены для учеников четвертого и пятого класса, а черные – для шестиклассников. Если сможешь закончить черные учебные зоны, то сможешь получить выпускной сертификат от внешнего двора Академии. Эти серые учебные зоны вдали принадлежат Институту Духовной Инженерии. Если сравнить по размеру, то Институт Духовной Инженерии занимает треть учебных зон, а Институт Боевых Душ занимает всего где-то две трети. Кроме этих учебных зданий, сзади также есть много других специализированных учебных площадок, как, например, арена духовных дуэлей, места для проведения оценок, общежития, также есть еще офисы учителей и так далее, тому подобное. Белые учебные здания новых учеников были расположены на юге и находились ближе всех к приозерной дорожке. Они трое пошли на юг и прибыли к учебному зданию. Так как сейчас был период приема новых учеников, белая учебная зона была очень оживленной. Несколько новых учеников, которые уже прошли свою оценку, пришли сюда, чтобы зачислиться. Благодаря направлениям Бэйбэя и Сяоя, Хо смог очень быстро пройти регистрацию. Бэйбэй -Бэй заплатил плату за обучение. Обучение для новых учеников, оказывается, стоит 10 золотых духовных монет. Более того, это не включало расходы на питание. Если кто-то будет вынужден покинуть школу из-за провала в оценке, то плата за обучение не будет возвращена. Получив ключ от общежития и два набора школьной униформы, а также белый значок первоклассников, Хоп последовал за Сяоя и Бейбеем к учебной зоне новых учеников. Сяоя сказала, «Маленький Юхао, общежитие находится за учебными зонами. Оно является самым большим зданием во всей академии. Ты можешь позже сам пойти туда». Учеба новых учеников официально начнется через три дня, поэтому ты можешь ознакомиться с Академией за эти несколько дней. Мы заплатили плату за первый год твоего обучения, но тебе придется полагаться на себя в следующем году. В Академии есть много видов соревнований, и они все имеют призовые деньги. И еще, ты уже являешься духом-мастером, поэтому ты можешь зарегистрироваться и получить зарплату, которую три империи платят нам один раз в месяц. Ты должен накопить немного денег, но и оставить достаточно денег себе на еду. Юйхао постарался запомнить все слова Сяоя. Когда он собирался попрощаться с учителем Сяоя и бэй -бэй, бэй бэй посмотрел на доску объявлений неподалеку и слегка нахмурился, прочитав одно из объявлений. Юйхао не надо было идти к доске. Он просто начал циркулировать духовную силу, и сильные зрительные способности показали свою пользу, из-за чего он смог ясно прочитать это самое объявление. Мать Хо с детства учила его читать, поэтому, несмотря на то, что он не получал официального образования в школе, он имел довольно неплохой уровень образования. Он прочитал объявление, и оно звучало так. Учитель, ответственная за класс 1, Джоу И. Учитель, ответственная за класс 2, Джоу И? Кажется, я в классе 1. Так как он зарегистрировался очень рано, он напрямую попал в класс 1 первоклассников. Сяоя тоже заметила это. Она удивленно вскрикнула. «А? Почему это та извращенная старуха джои Она же учит третьеклассников, почему ее назначили учить новых учеников?» Бэйбэй -бэй горько улыбнулся. «Я слышал, что учитель джои была чрезмерно строга, когда она учила третьеклассников, из-за чего только 10% ее учеников прошли на четвертый класс». Более того, ученики Академии много раз жаловались на нее, поэтому она получила понижение и должна учить первоклассников. «Младший брат, будь осторожен! Во внешнем дворе Академии Шрек не так-то много чудовищных монстров, но есть много чудовищных учителей, среди них Джоуи является худшей из всех!» Услышав описание учителя Джоу от Бэй-Бэй, Хо был изумлен. «Самый старший брат, если этот учитель делает такие вещи, почему есть ощущение, что школе все равно на это?» Бэй -бэй тихо сказал. «Несмотря на то, что учитель Джоуи является строгой учительницей, честно говоря, она очень хороша в своем деле. Из всех ее учеников, которые пошли на повышение и перешли на следующий класс, никто не говорил, что она является плохим учителем. Строгость учителя Джоу». В основном отображается в том, что у нее высокие требования к своим ученикам, а также суровые методы обучения. Однако помни, почти четверть учеников, которые обучались у учителя Джоу и прошли оценку, вошли во внутренний двор. Это одна из лучших статистик во всем академии. Учителю Джоу дали первоклассников только потому, что на этот раз поднялся слишком большой шум. Однако... «Если ты будешь усердно трудиться и являешься достаточно выдающимся, обучение учителя Джоу пойдет тебе только на пользу». Хой -и Хау расслабился и ответил ему. «А, так вот в чем дело. Учитель Сяо Я, самый старший брат. У вас должно быть еще много других дел. Я тогда пойду в свою комнату». Бэй, -бэй улыбнулся и сказал. «Так тоже можно». «Учитель Сяоя и я хотим пойти и сдать тест на повышение. Если мы сможем пройти этот тест, мы станем четвероклассниками. Я живу в комнате номер 316, поэтому ты можешь прийти туда, если что-то тебе понадобится». У и Бэй -бэй Сяоя и в самом деле было сейчас очень много дел. Сяоя так сильно спешила получить свое третье духовное кольцо, чтобы спокойно пройти тест на повышение. Более того, их будут ждать еще больше проблем после повышения. Хой-Хау в одиночку вошел в великий лес звездного духа и добыл себе духовное кольцо, поэтому у него была хорошая самозащита. Таким образом, они не слишком беспокоились за него. юй увидел общежитие, пройдя рядом с белыми учебными зданиями первоклассников и с желтыми учебными зданиями второклассников и третьеклассников. Общежитие занимало крайне большую область, и несмотря на то, что оно состояло только из одного здания, там присутствовали все те же цвета – белый, желтый, фиолетовый и черный. Цвета здания явно обозначали разные жилые помещения соответствующих классов, и общежитие имело 6 этажей. Йойхао прибыл ко входу белого здания и увидел мужчину, который выглядел довольно старым. Этот старик был в серой одежде, и его морщины были способны раздавить многих мух. Его глаза были желтыми и запутанными, а веки были опущены. Он выглядел так, будто одной ногой был уже в могиле. Солнечный свет, который проходил между зданиями, светил на его тело. Из его тела, которое полежало на стуле, на самом деле исходило очень комфортное чувство. Юйхао пошел вперед и почтительно заговорил здравствуйте дедушка я новый ученик который пришел жить в общежитии хотите ли вы проверить мой значок первоклассника старик даже не поднял голову и протянул свою дрожащую руку затем раздался басистый и хриплый голос покажи мне свой значок и ключ от комнаты юхау быстро передал эти два предмета старик помахал им перед своими глазами затем вернул их хо и сказал проходи Комната номер 118 является третьей комнатой слева от меня на первом этаже. Женское общежитие начинается с четвертого этажа, поэтому тебе запрещено подниматься наверх. Если тебя найдут там, ты будешь исключен из академии. Спасибо, дедушка. Сделав поклон и еще раз поприветствовав старика, Хо вошел в общежитие. Старик оставался в одной и той же позе и ностальгически пробормотал про себя. Редко встречается такой ребенок, такой, с хорошими манерами. Когда он бормотал про себя, несколько новых учеников прошли рядом. Однако они не обратили внимания на старика рядом с зданием и напрямую вошли внутрь. Старик также не стал останавливать их, он просто сидел там сонно. Последовав за направлениями старика, Юйхау быстро нашел свою комнату. Общежитие имело стандартный коридор, и с обеих сторон коридора были комнаты с цифрами на дверях. Комнаты были немного старыми, было очевидно, что общежитие использовалось очень-очень долгое время. В обоих концах коридора были общие ванные комнаты. Юйхау открыл дверь ключом, и из комнаты вырвался порыв слегка туманного воздуха. Юйхау быстро ушел в сторону и немного подождал. Затем он задержал дыхание, ринулся в комнату и тут же быстренько открыл окно комнате не жили больше месяца, как минимум. Вся комната была покрыта слоем пыли. Благодаря проветриванию Юйхаус мог ясно увидеть внутренности комнаты. Комната была очень маленькой, примерно 10 квадратных метров. Две кровати занимали большую часть площади, но внутри также был стол, два металлических гардероба, а также лампа на потолке. На одной из стен были несколько металлических выпячиваний. Бэйбэй -бэй сказал ему, что лампы были простыми духовными инструментами, которые нуждаются в духовной силе, чтобы работать. Можно было вливать духовную силу в эти металлические выпячивания. Затхлый воздух, наконец, очистился после проветривания. Когда Хо осмотрелся внутри маленькой комнаты, в его сердце появилось неописуемое возбуждение. С этого дня эта комната будет его жильем на протяжении следующего года. Похоже, у него даже будет сосед по комнате. Тогда я сначала уберусь тут. Слова «бедные дети взрослеют раньше» были правдой. Несмотря на то, что он был рожден в особняке герцога, его жизнь была хуже, чем даже у простолюдинов. Он использовал часть своих накопленных денег, чтобы купить тазик в студенческом магазине снаружи общежития и попросил там чистящую тряпку. Затем он начал убираться в комнате. Прошел час, и в комнате не осталось даже пылинки, благодаря тщательному осмотру духовными глазами Хо. Несмотря на то, что все вещи в комнате оставались на старых местах, сейчас в комнате появился свежий запах. Юйхао не планировал покупать себе постельные принадлежности, так как ему было достаточно и деревянной кровати, потому что он все время проводил за культивацией. Он почувствовал себя немного голодным и расспросил местоположение столовой. Купив самую дешевую коробку для еды из студенческого магазина, он пошел в столовую. Каждый класс имел свою столовую, и все столовые находились за общежитиями. Когда Хо вошел в столовую первоклассников, он был удивлен. Сейчас в столовой было мало людей, из-за чего она выглядела очень-очень просторной. Внутри не было даже одного стола. Она полностью была пустым пространством. Там был лишь умывальник и посуда. Во внутренних частях столовой были окна, из которых можно было купить еду, и рядом с ними висели цены. Там было восемь окон, и цена увеличивалась справа налево. Все они продавали разную еду. В столовой не было мест, где можно сесть. На входе в столовую даже была надпись «Запрещено выносить еду из столовой без исключений». После секунды изумления хоп пошел к окну справа, чтобы купить самую дешевую еду. Это были обжаренные овощи и белый рис. Однако он съел все, несмотря на качество еды. Для него возможность покушать еду уже считалась очень хорошей вещью. Более того, еда была очень дешевой, они стоили два медника. Благодаря его месячному доходу в одну золотую монету, он сможет кушать целый месяц, если будет экономить деньги. Юйхао осматривал столовую во время еды. Он обнаружил, что цена еды из самого дорогого окна была написана в золотых монетах. Он даже не мог вообразить себе это. Быстро закончив трапезу, Хо вернулся в свою комнату. Как говорится, неуклюжая птица должна раньше вылететь из гнезда. Он понимал разницу между собой и другими учениками, поэтому он не будет тратить время просто так впустую. Он сел в медитативной позе на крепкой деревянной кровати, быстро вошел в состояние медитации и начал культивировать загадочную технику небес. Несмотря на то, что скорость его культивации была намного медленнее, чем у Бэй-Бэй или Цяоя, он уже сделал некоторый прогресс. После того, как он поменял технику культивации на загадочную технику небес, сейчас он хотя бы ощущал некоторый прогресс при культивации, что было намного лучше, чем в прошлый раз. Более того, после нескольких дней культивации в обратном пути, его изначально хаотическая и нечистая духовная сила уже полностью преобразовалась в духовную силу загадочной техники небес. Духовная сила загадочной техники небес имела одно свойство, которое было очень полезно для него. Эта загадочная техника небес питала его каналы при циркуляции. Хотя сейчас он не замечал большого прогресса, Бэйбэй -Бэй сказал ему, что загадочная техника небес точно улучшит его телосложение в долгосрочной перспективе. Юйха уже все спланировал. Он культивировал фиолетовые демонические глаза каждое утро, затем тратил два часа на практику контролирующего журавля-ловящего дракона, призрачно-теневых запутающих следов и загадочных нефритовых рук, а также некоторых техник обороны. А все остальное время, не считая время на завтрак, обед и ужин, он использовал для культивации загадочной техники небес. Духовная сила была фундаментом для духовного мастера. Сейчас он должен как можно больше культивировать загадочную технику небес. «Ого! А эта техника очень хороша! Она действительно подходит для твоего нынешнего состояния! Вы, люди, и в самом деле искусны!» Когда Хо вошел в состояние культивации, все, что он видел, это внезапно стало белым. Также раздался голос ледяного шелкопряда сна, и он вернулся в свое духовное море. Хо был слегка даже удивлен и воскликнул: «Братец сон, это же ты!» Раздался ленивый голос шелкопряда, и он сказал «Состояние твоего тела сильно изменилось за последние дни. У тебя, наконец, появился хороший старт». Стойкость твоего тела также улучшается шаг за шагом. Неплохо, неплохо, молец! Способности, которые ты культивируешь, подходят тебе, особенно эта техника медитации и та техника тренировки глаз. Четыре духовных скилла, которые я дал тебе, также получили пользу от этих техник. Ты должен непрерывно практиковать эти духовные умения, особенно последние умения. Оно будет очень эффективным в комбинации с той техникой тренировки глаз. Ты получил базовый скилл атаки души. В общем, твое нынешнее состояние слегка лучше, чем я предсказывал. Братец сон, я обязательно буду упорно трудиться. Услышав голос шелкопряда, Хо еще раз убедился, что он действительно слился с миллионнолетним духовным зверем, и все это было не сон. Ледяной шелкопряд сна затем ему сказал. Я устал, поэтому я должен отдохнуть некоторое время. Ты должен просто следовать своему нынешнему способу культивации. Я проснусь, когда ты сделаешь прорыв, и тебе понадобится второе духовное кольцо. Тогда боевая душа ледяного типа, которую я даровал тебе, должна стать вполне созревшей боевой душой. Твоя сила сделает большой шаг вперед благодаря этому. Юйхао ответил. Как я найду тебя, если ты мне понадобишься? Ледяной шелкопряд ему ответил. «Если ты столкнешься с опасностью, от которой не сможешь убежать, я, естественно, помогу тебе. Не беспокойся. Я могу жить только, когда ты живой. Ладно, молец, я пошел дрыхнуть». Белый свет исчез, и Юйхау вышел из медитативного состояния. Он, к своему изумлению, обнаружил, что снаружи уже стемнело. Он действительно культивировал на протяжении шести часов как минимум. Загадочная техника небес в его теле, кажется, также слегка улучшилась. Уже наступила ночь, а я все еще проголодался. Блин, однако столовые, наверное, уже закрыты. К счастью, в его сумке еще было немного сухих рационов. Выпив немного воды и успокоив свой голод, Хо продолжил культивировать. Впитав немного мистической энергии из восточной фиолетовой ци на рассвете, Хо вернулся в свою комнату, чтобы начать тренировать техники секты Тан. Его успехи в этих техниках могли называться только поверхностными. Более того, он не тратил на них много усилий, он просто делал легкую культивацию. Когда он закончил свою тренировку, снаружи уже посветлело. Юйхао умылся и пошел в столовую, чтобы взять еду. Когда он дошел до столовой, он был несколько обеспокоен. С тех пор, как он начал культивировать загадочную технику небес, он начал есть все больше и больше. Усиление телосложения требовало достаточное количество питательных веществ, а у него уже не было денег. Его школьный взнос был уже почти оплачен его самым старшим братом. Как он мог попросить у Бэйбэя еще денег? К счастью, еда на завтраке не была очень разнообразной. Более того, завтрак тоже был очень дешевым. Ихау купил несколько яиц и миску каши, на которые он неохотно потратил три медных монеты. Он, наконец, пополнил силы. Вчера он даже думал, что еда здесь была очень дешевой, однако он внезапно обнаружил, что еда внутри Академии Шрек на самом деле стоила слегка больше, чем снаружи. «Младший брат, нельзя жалеть денег на еду, ты всегда должен быть полон сил. В школе для тебя есть несколько работ, ты можешь попробовать, чтобы заработать деньги на еду». Бэй -бэй уже стоял рядом с ним, но он этого не заметил. «Самый старший брат», — Юхао удивленно вскрикнул. В Академии Шрек он знал лишь Сяоя и Бэйбэя. У Бэйбэя было извиняющееся лицо, и он сказал. «Извини, я не дал тебе деньги, потому что я надеюсь, что ты сможешь научиться полагаться на себя. Боевая сила является лишь частью силы человека. Общая сила человека зависит от многих различных способностей. Среди этих способностей самой важной является способность жить при любых обстоятельствах. Ты понимаешь?» «Самый старший брат...» «Ты уже очень много помог мне, я понимаю. У меня сейчас осталось еще несколько серебряных монет, поэтому я найду работу, когда начнется учебный год». Бэйбэй -бэй погладил его по голове и сказал, «Я тогда пойду. Ты должен помнить это. Деньги можно заработать, но нельзя жалеть деньги на еду. Ты должен хорошо питаться». Юйхао последовал за Бэйбэем, и они вместе вышли из столовой. Он решил последовать совету своего самого старшего брата. Он сегодня угостит себя едой. Когда Хо вернулся в общежитие, он к своему удивлению обнаружил, что дверь его комнаты была уже открыта. Он сначала был изумлен, затем осознал, что это, наверное, его сосед по комнате. В этот момент из комнаты вышел юноша. Он тоже был ошеломлен, увидев Хо. У юноши была деликатная внешность, а также светлая кожа. Его большие глаза были очень необычными, они были слегка розовато-голубыми. Его короткие волосы имели тот же цвет, он выглядел еще более красивым, чем Бэй-Бэй. Он действительно был самым красивым человеком, которого Хо когда-либо видел. Его рост и возраст, похоже, не сильно отличались от роста и возраста Хо. «Ты?» – подсознательно спросил Хо. Юноша был несколько надменным и уставился на него. «Уйди с дороги» ей хау поспешно отошел. Юноша прошел рядом с ним, затем остановился, сделав несколько шагов. Он повернулся, чтобы посмотреть на Хо, и сказал, «Предполагаю, ты тоже живешь в этой комнате. Так как ты так хорошо убрался в этой комнате, я временно разрешу тебе жить со мной. У меня есть несколько правил, которые ты должен, естественно, запомнить. Первое, тебе запрещено приводить каких-то случайных людей в эту комнату. Второе, «Тебе запрещено обнажать свое отвратительное голое тело в этой комнате». «И третье. Тебе запрещено храпеть ночью». «Четвертое. Тебе запрещено беспокоить меня». «Пятое. Ты будешь отвечать за чистоту этой комнаты, но тебе запрещено прикасаться к моей кровати». «Ты все понял?» Когда он увидел высокомерный вид этого юноша, Хо не смог не вскипеть. «Зачем это я должен слушаться тебя?» Юноша холодно фыркнул. «Если не будешь слушаться...» Я просто выброшу тебя наружу. Если не веришь, то можешь попробовать». Юйхао с детства задирали люди из особняка, поэтому он больше всех ненавидел высокомерных людей. Он холодно сказал. «Если хочешь подраться, тогда давай драться. Давай выйдем наружу». Юноша на самом деле смеялся, увидев Хо, который не желал подчиняться. Его улыбка была очень красивой, но презрение и неуважение в ней еще больше взбесило Хо. «Я все еще не знаю твоего имени». Презрительно сказал юноша. Юйхао низким тоном сказал. «Не должен ли ты сначала назвать свое имя, прежде чем спрашивать имена других?» Юноша безразлично сказал. «Я Вандун». «Я Хо Юйхао». Вандун улыбнулся и внезапно подошел к Хо. «Очень хорошо. Думаю, твое имя очень быстро исчезнет из Академии Шрек. Идем, идиот». Сказав это, он повернулся и вышел из комнаты. Кулаки Хо были крепко сжаты, и он пошел за Вандуном. Даже если он знал, что его боевая сила была не такой уж высокой, он больше никому не позволит задирать себя. Более того, этот человек даже будет его соседом по комнате весь следующий год. На этом глава 6 и 7 завершились. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать следующую главу. Не очень интересное начало по обустройству маленького Хо, но в будущем, наверное, начнутся состязания и будет очень интересно. До встречи в следующих главах.